Глава одиннадцатая. Это была она. Поплавок одной из удочек, лежащих на камнях, дернулся и тут же ушел под воду. Петька и Мишка с криками вскочили и вдвоем вцепились в удилище. Санька хотел побежать вслед за ними, но Никита успел поймать его за рука в поношенной рубахе. — Мне с тобой поговорить надо, — сказал он. — О чем это? — подозрительно прищурился мальчишка. о вашем лесном привидении. Я вчера гулял в чаще и встретил одну девушку. Вся в черном, примерно с тебя ростом, длинные волосы, много косичек. Санька побледнел. «Так это была она», — выдохнул он. «Опять, значит, бродить начала. А мы уж думали, что это прекратилось». «А с чего вы вообще взяли, что она мертвая? Я ж тебе говорю, померла она год назад в этом самом лесу». и похоронена на местном кладбище». Никита задумался. «А фотографии ее можно где-нибудь увидеть? Просто сравнить?» «Нет. И отец ее давно в Ягужино не появлялся. Он перестал приезжать после ее смерти». «Постой, так они жили не в деревне?» «Сначала жили, а потом в город переехали и приезжали сюда каждое лето. Здесь у них дом остался». Санька сдвинул картуз на затылок и почесал веснушчатый лоб. «Идея! Можно на кладбище сходить, там на памятнике ее фотография и есть». «А это далеко отсюда?» «Минут десять ходьбы, если хочешь, можем сходить прямо сейчас». «Пошли», — с готовностью согласился Никита. «Ребят, я скоро вернусь!» — крикнул Санька мальчишкам. И он повел Никиту на кладбище. Солнце уже стояло высоко, и Никита быстро обсох. Не прошло и пяти минут, как он натянул футболку. А когда высохли плавки, надел джинсы. Кроссовки надевать не стал, было так приятно идти по мягкой травке босиком. В городе такая возможность никогда не выпадала. Деревенское кладбище оказалось небольшим и очень красивым. Оно располагалось прямо в лесу, неподалеку от озера. Здесь стояла тишина, только ветер шумел между покосившимися памятниками, Те ребят цветы в венках и шелестя высокой травой. Санька привел Никиту к одной из могилок и указал на плиту. Подозрения Легостаева полностью подтвердились. Именно это лицо, изображенное на памятнике, он и видел вчера в лесу. Но вчерашняя обладательница лица вовсе не произвела на него впечатления мертвой. Место, куда она пнула Никиту, до сих пор побаливала. «Странно все это», — сказал Никита, когда они вышли из ворот кладбища и зашагали к деревне. «А сестры у нее не было?» «Никого у нее не было, ни братьев, ни сестер. Только отец полусумасшедший, злющий как черт, орал на нее все время, да и нас постоянно гонял. Но сестры точно не было. Но это еще не означает, что именно покойница вылезает из могилы и бродит по округе. — Ты же сам ее видел, — горячо возразил Санька, — в черном саване. — Вообще-то мне показалось, что она была в спортивном костюме, — заметил Никита. — В костюме, в саване, неважно. Это она, — уверенно заявил Санька. — К тому же раньше в этих местах уже случалось такое. — Что? — изумился Никита. Правда, — Правда-правда, лет двести назад. Мне дед Семен рассказывал. — Ах, дед Семен, — понимающе произнес Никита, ну — ну-ну. «Зря ты так!» — обиделся Санька. «Я ему верю. Он все местные легенды наизусть знает. Много лет в музее проработал, немало исторических документов прочитал». «А по мне так он большую часть просто выдумал», — сказал Никита. «Но не все», — тут же добавил он, заметив выражение на Санькином лице. «Но, как оказалось, Санька смотрел вовсе не на него». На площади возле здания администрации собралась огромная толпа. Это было понятно даже издалека. Местные жители громко переговаривались, возбужденно спорили, галдели, обсуждая что-то. В толпе Никита приметил и Артема. Тот недоуменно хлопал глазами, все еще прижимая к животу пакет с рыбой. Никита и Санька, заинтересованные происходящим, ускорили шаги и вскоре оказались на площади. Никита подбежал к Артему, а Санька бросился к Анне, выходящей из музея. «Что стряслось?» обеспокоенно – обеспокоенно спросил Никита. «Понятия не имею», – ответил Артем. «Ночью кто-то забрался в деревенский архив», – подходя сообщила Анна. «Оглушили сторожа, выломали дверь и перевернули все вверх дном». «А что там хранилось?» – спросил Никита. «Да ничего ценного». Записи о рождении, свидетельства всякие, старые бумаги. Ума не приложу, кому это могло понадобиться. Не скоро там теперь порядок наведут. Анна пошла к толпе. Санька побежал следом. Никита и Артем переглянулись. Иоланда, коротко сказал Никита. Думаешь, а кто еще? Ей нужны были какие-то доказательства, может, их она и искала в архиве. Записи о рождении детей. задумчиво проговорил Артем. «Точно. В этот момент из здания под руки вывели древнего старичка с перебинтованной головой. Видимо, это и был сторож. «Кто это сделал-то, Николай?» крикнули из толпы. «Да я и не разглядел их толком», сказал сторож. «Трое их было. Два высоких и один маленький совсем. А потом раз по башке, и все». И старичок... Громко и смачно выругался. Никита и Артем покраснели до корней волос. Им еще не приходилось слышать таких витиеватых выражений. Но деревенские жители, привычные ко всему, и ухом не повели. — Вот видишь, — тихо сказал Никита Артему, — прихвостни и оланды, клык, коготь и челюсть. Я тебе о них рассказывал. — Весь архив разворошили, — крикнула какая-то женщина. «Ничего не украли, вроде, но беспорядок страшный. В записях о регистрации детей копались мерзавцы». По толпе пробежал ропот. «Кажется, я догадываюсь, что они искали», — вполголоса полголоса произнес Никита. «Что?» — спросил Артем. «Профессор Винник говорил, что способности достались мне от предков. Просто они дремали, пока сыворотка Штерна не подействовала на мой организм». Что, если они искали записи о рождении членов моей семьи? Но ты же родился в городе. Верно, но моя мама родилась здесь, и бабушка тоже, и прабабушка. Если поднять все записи, можно будет проследить всю мою родословную. Кто знает, может, мой род ведется от одного из тех оборотней, что погибли здесь двести лет назад. Может, поэтому и Аланда и назвала меня тогда наследником. Вот ты прав. задумчиво согласился Артем. «Это бы многое объяснило». «Она помогла мне сбежать из Экстрополиса. Что, если потом ее одолели сомнения? Вдруг она не уверена, что я действительно тот, кто ей нужен, и теперь она ищет доказательства того, что я и в самом деле происхожу от...» Кого-то, кого она знала. «Но если это так, — стал рассуждать Артем, тогда они вряд ли нашли здесь то, что им нужно». Какой давности документы могут быть в этом архиве? Ну, от силы лет пятьдесят-шестьдесят. Да ты и сам слышал, что здесь ничего не пропало. — Верно, — согласился Никита. — Чтобы воссоздать все мое... Как это называется? Генеалогическое древо. — А ты умен, — уважительно протянул Никита. — Ну, — важно задрал нос Артем. — Чтобы воссоздать это древо, нужны записи еще с царских времен. «Где сейчас можно такое найти?» «Может, в церкви?» – предположил Артем. «В церкви? Ну да, церковь стоит здесь куда дольше, чем здание администрации, это ясно. И детей там крестили во все времена. Должны же существовать специальные церковные книги, где все это записывается». «Ты гений!» – воскликнул Никита. «Иногда в твоей голове рождаются действительно умные мысли». Если они ничего не нашли в архиве, значит, следующей ночью нагрянут в церковь. Никита с сомнением покачал головой. Может, они там уже побывали? Тогда бы об этом уже вся деревня трезвонила, а сейчас, как видишь, новостью номер один является налет на архив. Точно. Слушай, а этот, дед Семен, он же церковный сторож? Спросил Артем. Да. Может, поговорить с ним? «Предупредить?» «И что сказать?» Никита усмехнулся. «Знаете, мол, этой ночью на вас нападет та женщина с портрета? Зачем? Хочет порыться в ваших пыльных книгах». «Дед Семен знает куда больше, чем говорит», — убежденно заявил Артем. «Думаю, он нам поверит. Пошли к нему прямо сейчас». «Сначала отнесем бабушке рыбу. У меня от голода уже желудок свело». Они забежали домой и вручили свой трофей Зинаиде Александровне. Бабушка, подивившись столь богатому улову, пообещала приготовить им такой ужин, что они вместе с рыбой тарелки проглотят. Парни, очень довольные, поспешили в церковь. Вблизи старинное церковное здание оказалось еще красивее, чем виделось издали. Витражные окна, тонкая резьба, изящная роспись. Медный колокол сверкал на солнце не хуже золотого. Навстречу парням вышел местный священник, отец Епифан. «Здравствуйте!» — приветствовал его Никита. «А где мы можем найти деда Семена?» «Дома, наверное», — задумчиво произнес батюшка. «Где же еще?» «Дома?» — удивленно переспросил Артем. «Он что, сегодня не работает?» «Почему не работает?» «Работает ночью. Он ведь ночной сторож. А сейчас он дома». Наверняка в огороде копается. — А не подскажете, где он живет? — спросил Никита. — На другом конце деревни. Отец Епифан махнул рукой вдаль. — Мимо не пройдете. Аккуратненький такой домик с красной крышей. Никита поблагодарил священника, и парни отправились искать дом деда Семена. Действительно, в дом нашелся быстро. Крыша красного цвета была только у него одного. Никита поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Ему никто не открыл. Видимо, старик все же куда-то ушел. Куда он мог деться? А может, они до него уже добрались? Взволнованно предположил Артем. И держит сейчас где-нибудь в запертиве, ведывая, как проникнуть в церковный архив. Давай лучше у соседей спросим. Вдруг они его видели. Они направились к ближайшему дому из тех, что окружали дедово жилье. Это здание ничем не напоминало низенькую избушку старика. Высокий и респектабельный коттедж из красного кирпича, построенный совсем недавно. Крыльцо заменяла широкая каменная терраса. У входа на тонких цепочках была подвешена деревянная скамейка с высокой спинкой. На сиденье лежал небольшой букетик полевых цветов. Дверем открыл человек, внешность которого ну никак не вязалась с образом деревенского жителя. Широкоплечий и подтянутый мужчина лет сорока, с умным интеллигентным лицом, коротко подстриженный и гладко выбритый. Одет он был в белую рубашку и голубые джинсы. Мужчина окинул приятелей удивленным взглядом. — Вы пришли к Ксю? — спросил он. — Так она, наверное, спит еще? Он повернулся вглубь дома и громко крикнул. — Ксения, ты встала? К тебе тут гости. Мы не к Ксю, поспешно проговорил Никита. Вообще-то мы соседа вашего ищем, деда Семёна. Не знаете, куда он запропастился? Мужчина задумался. Знаете, ребят, мы приехали сюда совсем недавно, еще не успели со всеми познакомиться, сказал он наконец. Так что я даже не знаю, о ком вы говорите. Но тогда извините, сказал Никита, мы пойдем. В это время совсем рядом с ними. раздался звонкий девичий голос. «Пап, ты меня звал?» Никита обернулся, и у него отвисла челюсть. Именно с этой девчонкой он столкнулся ночью в лесу. Сейчас на ней была просторная синяя фланелевая пижама с желтыми утятами, расплетенные косички длинными вьющимися прядями свободно лежали на плечах. Девушка. приближалась, помахивая еще одним букетом цветов и с любопытством глядя на Никиту и Артема.